Глава 13. А что же Эрлих? Теория боковых цепей. Трудность заключается не столько в разработке новых идей, сколько в том, чтобы отойти от старых. Джон Мейнард Кейнс, 1883-1946, британский экономист. Воздав должное предшественникам Эрлиха, Вернемся, однако же, к его собственным заслугам. Ведь несмотря на свой вклад в разработку лечения против дифтерии, Нобелевскую премию он получил за более фундаментальное открытие, а именно за формулировку первой теории адаптивного иммунитета. Теории боковых цепей. Изучение механизмов защиты организма от дифтерии и других заболеваний привело ученых к мысли о том, что после встречи с инфекцией в крови начинают появляться какие-то особые вещества, способные нейтрализовать не только сами инфицирующие агенты, но и продукты их жизнедеятельности, как в случае с дифтерийным токсином. В 1896 году Макс Грубер и Герберт Дархем показали, что если сыворотку крови животного, имеющего иммунитет против определенной инфекции — переболевшего или привитого, смешать с бактериями, вызывающими эту инфекцию, то бактерии начнут склеиваться и выпадать в осадок, агглюцинироваться. Ничего подобного не наблюдалось при смешивании бактерий с сывороткой крови животных, никогда прежде не встречавшихся с данной инфекцией. Сыворотка крови — это практически бесцветная жидкость, которая остается, если удалить из крови все клетки и белки, отвечающие за ее свертывание стало быть, иммунитет, который она обеспечивает, основан на действии не клеток, а каких-то растворенных в крови веществ. На основе этих открытий Эрлих сформулировал теорию гуморального или жидкостного иммунитета, в отличие от клеточной теории Мечникова. Вещества, нейтрализующие действия бактериальных тел, как тогда именовали бактерии, стали называть антителами, по-английски «antibodies». А для самих чужеродных веществ, вызывающих реакцию образования антител, вместо прежнего токсин в иммунологии стали использовать более общий термин антиген, производящий антитела. Однако какова природа гуморального иммунитета и как можно объяснить его высокую специфичность, антитоксин к дифтерийному токсину был бесполезен против токсина холерного, было совершенно непонятно. Именно на этот вопрос пыталась ответить теория Эрлиха. В своем труде «Потребность организма в кислороде» Эрлих писал, «Живая протоплазма должна соответствовать гигантской молекуле, взаимодействующей с обычными химическими молекулами, так как Солнце с мельчайшими метеоритами. Мы можем предположить, что в живой протоплазме ядро со специальной структурой отвечает за специфические, свойственные клетки функции, и к этому ядру присоединены наподобие боковых цепей, а атомы и их комплексы. Если перевести его теорию с поэтического языка конца XIX века на язык современных научных терминов, то Эрлих предположил буквально следующее. Антитела — это особый вид молекул, расположенных в виде боковых цепей на поверхности клеток. Так Эрлих заодно, походя предсказал существование огромной группы белков-рецепторов, имеющих важнейшее значение для понимания механизмов взаимодействия живых клеток друг с другом и окружающей средой. Боковые цепи — рецепторы. Благодаря особой структуре, комплементарной молекуле антигена, способны необратимо взаимодействовать с ней по принципу «ключ-замок». Эту сильно опережающую время идею Лайенус Полинг смог подтвердить лишь в 1940-е годы. Такое взаимодействие является специфичным один антиген, одно антитело. На поверхности клеток исходно существует некий набор репертуар, таких боковых цепей. Антиген же способен отбирать специфичные ему рецепторы, которые открепляются от поверхности клетки, циркулируют в крови в поиске своего антигена и в конечном счете инактивируют его. Можно только удивляться, с какой точностью Эрлих смог предсказать механизмы одной из ветвей адаптивного иммунитета, практически не имея конкретных фактов. Конечно, со временем эта теория была уточнена благодаря более поздним открытиям. Однако, как вы сможете убедиться дальше, в основе современной теории гуморального иммунитета по-прежнему лежат несколько ключевых принципов, описанных, а точнее предсказанных Эрлихом еще в конце XIX века. Описать их в полном смысле этого слова в то время не смог бы никто, ведь техник, позволяющих работать с отдельными клетками и отдельными белками, еще просто не существовало. Теория Эрлиха неплохо объясняла эффект антитоксинов. Связывание антител с молекулами токсинов наверняка нарушало их способность влиять на живые клетки. Однако оставался непонятным механизм, обеспечивающий прямой антибактериальный эффект антител, который к тому времени был неоднократно продемонстрирован экспериментально. Мало ли что может налипнуть на микроорганизм. Защищенные плотными клеточными стенками бактерии легко переносили воздействие высоких температур и агрессивных химических веществ. И было совершенно непонятно, каким образом им могли повредить антитела у которых не обнаруживалось никакой заметной биохимической активности, помимо способности намертво связываться с патогеном. В 1904 году, вскоре после публикации статей Мечникова и Эрлиха, британский иммунолог Алмрод Райт предложил гипотезу, объясняющую антибактериальный эффект антител. Его идея объединяла обе конкурирующие теории иммунитета. Райт предположил, что роль растворимых антител состоит в том, чтобы, связываясь с бактериями, помечать их для дальнейшего уничтожения фагоцитами. Этот процесс Райт назвал опсонизацией, Однако предложенные им индексы для измерения этого эффекта оказались слишком сложны для использования. Кроме того, далеко не все результаты его экспериментов удалось воспроизвести коллегам в других лабораториях — так что особой популярности теория опсонизации в начале 20 века не снискала. Во всяком случае, ни Мечников, ни Эрлих не стали использовать ее, чтобы примирить свои взгляды на природу иммунитета и предпочли остаться каждой при своей теории. Однако время показало, что именно Райт был прав, и эффект гуморального иммунитета был обусловлен, по крайней мере, частично, активностью уже знакомых нам фагоцитов. Сегодня мы знаем, что на поверхности большинства фагоцитов присутствуют специальные рецепторы, FC, способные распознавать антитела, налипшие на чужеродные микроорганизмы, бактерии, простейшие одноклеточные грибы, и запускать реакцию фагоцитоза. Таким образом, эти молекулы и впрямь служат черной меткой для чужеродных клеток, как и предполагал Райт. Зачем необходима эта дополнительная система распознавания? Разве уже знакомых нам рецепторов врожденного иммунитета недостаточно, чтобы натравить фагоциты на чужеродные клетки? Вот именно, недостаточно. Сама природа приблизительного распознавания паттернов патогенности делает иммунную систему несколько подслеповатой. Предоставленные сами себе фагоциты могут не заметить патоген, пока его количество не превысит определенного критического уровня, или, напротив, атакуя зараженную клетку, увлечься и за компанию разрушить здоровую ткань. Взаимодействие гуморального и врожденного иммунитета позволяет решить проблему недостаточной точности последнего. Зоркие, высокоспецифичные системы распознавания, имеющиеся у производящих антитела б клеток становятся как бы глазами подслеповатых фагоцитов, позволяют им действовать точнее и эффективнее. Этот пример наглядно демонстрирует взаимозависимость и взаимосвязь двух ветвей иммунитета. В дальнейшем мы еще не раз увидим, как красиво и согласованно разные клетки и молекулы действуют в рамках той или иной иммунной реакции, дополняя и усиливая друг друга.